У нас в Академии на Общем техническом факультете училась целая группа студентов с Вэртрагны, главной планеты Конкордии. Четыре девушки и 10 парней. Все они были из касты Энтли и потому близнецами не являлись. На Землю вообще очень редко попадали настоящие клоны, то есть люди, рождённые не людьми, а инкубаторами. Эти исчадия без синтетических маток звалис демами. Они составляли большинство населения Конкордии. И учиться в академиях им было запрещено. Были, конечно, и исключения, так говорили наши учебники, со своим всегдашним стремлением освещать ситуацию объективно. Но кто их видел, эти исключения? Каждое утро все 14 студентов Свертарагны гуськом трусили в спортзал. Там, ни слова друг другу не говоря, они оккупировали волейбольную площадку и занимались своей гимнастикой. Ох, и странной была эта гимнастика. Стандартный 15-минутный комплекс состоял по преимуществу из различных стояк на руках, прыжков через голову и той акробатической фигуры, что в наших русских мальчишек зовётся колесо. Этим колесом клоны могли ходить по 10 минут кряду, и даже лица у них почти не краснели, как у профессиональных акробатов. За это мы их прозвали пропеллерами. А ещё станьками. Встань на путь солнца, говорили клоны вместо нашего здравствуй. Не сворачивай, говорили они вместо нашего до свидания, имея в виду тот самый путь солнца. Мы, конечно, знали из курса сравнительного обществоведения, что народ клоно уверен, праведной и святой стороной света является сторона южная, та самая, которую предпочитает само солнце во время движения по небосводу. А северная страна это страна девов, вроде как чертей по-нашему. Потому-то и желают они друг другу вместо нашего здоровья с чертями ничего общего не иметь. По мере знакомства с нами кое-кто из встаник освоил и нормальное обращение, но пользовались они им только при встрече с землянами, а между собой всё у них осталось по-прежнему. Наверное, это и называется традицией. Нужно сказать, Особой душевной симпатии к лоны у нашего брата кадета не вызывали. Интерес да, а симпатии не было. Дружить они с нами не хотели, держались всегда своей группкой с обняком, даже когда ходили встрептиз бар в посёлок Медвежий. Правда, такие выезды у них случались не чаще раза в полгода, одевались в форму. Серьёзные были, да патологии. Ни один, даже самый свежий, самый улётный анекдот расмешить клонов был не способен. Правда, со временем они присобачились улыбаться, когда понимали, что собеседник острит. Но с такими подходами, конечно, среди наших оставалось всё меньше охотников шутить с ними шуточки. Вот что они делали с удовольствием, так это учились. То есть мы тоже вроде лодырями не были. Коля Самохвальский так вообще был гений, не из-за удобрений, а настоящий гений учёбы. Да-да, так, всё с большой буквы. Но и у Самохвальского были любимые предметы и нелюбимые, даром что из-за те и за другие он получал обычно высшие баллы. А у Клоновых любимыми предметами были все, включая курс обмундирования, снабжения и комплектации, где нам на протяжении семестра рассказывали, как по маркировке контейнера определить, что в нём: бутерброды с колбаской или гаечные ключи. Клоны зубрили всё без разбору, с одинаковым энтузиазмом, с неугасающим рвением. На предложение прогуляться по летнему саду в свободное время реагировали однообразно: "Родина послала меня учиться, а не развлекаться", или "У меня нет морального права отдыхать, когда моя родина работает". Может быть, учителя заатары из высшей касты требовали от них такого поведения? Не знаю. Но самым ужасным было даже не это, а их девушки. Не сами девушки, а так сказать, сопутствующие им обстоятельства. За девушками клонов ухаживать категорически не получалось. Попробуй поухаживай, когда они везде ходят тубунами по 5-6 человек. А ведь хотелось, хотелось, чёрт возьми, за этими девушками поухаживать. Я поначалу, когда только увидел новеньких техницик, просто онемел от избытка впечатлений. Не то чтобы наши представительницы лучше половины были какие уродлины, просто девушки-клонов были были они были непознаваемые и внешне, и внутренне. Черноволосые с широкими бровями и точёными скулами, высокие, подвижные и воздушно худые, двигались они легко и очень плавно, словно бы проскальзывали по воздуху. А вот глаза у них были грустные, иногда словно даже укоряющие. Говорили в станьке мало, всё больше слушали. Но когда всё-таки говорили, в их словах чувствовалась сила. и какой-то совершенно неземной, не наш жизненный опыт. Честно говоря, глядя на этих девушек, мне совершенно не верилось, что конкордианская раса способна к обычному человеческому размножению. И что с сексом в теории клоны занимаются так же, как и мы, по крайней мере, в рамках анатомических аналогий. Но как это им удаётся? Если их девушки не терпят даже случайных прикосновений, когда танцевать они не идут ни за какие коврижки, а на комплименты не реагируют. Может быть, это конкретно мы им не нравимся, а промерз себя они там очень даже дружат, обратившись лицом в южном направлении. Всё это было таинственно. А что мы мужчины любим в женщинах? Правильно? тайну. В общем, меня всегда тянуло узнать клонов поближе. А теперь легко представить, что я подумал, когда нам с Самохвальским торжественно объявили, что мы, в числе прочих героев операции по искоренению джипсов, приглашены на планету Ардвисура. Специальный санаторий для вейнаслужащих Конкордии под названием Чахра. И что мы пробудим там на берегу тёплого моря целую райскую неделю. Среди молчаливых черноволосых женщин с грустными глазами я подумал: мне снится это, так не бывает. И ещё, неужели я наконец-то всплюсь?